Глава пятая. Как на самом деле устроена печень? 1939-1957. Внешность обманчива. Это наблюдение как нельзя лучше характеризует печень. Главный фильтр организма, без которого мы просто не выжили бы, выглядит непритязательно. Но на самом деле этот орган второй по сложности после мозга. Тайна строения печени была открыта только в середине 20 века. Это открытие сложно переоценить, ведь в итоге хирурги получили возможность проводить пересадку печени. Невозможно подсчитать, сколько жизней спасла эта процедура. В одном только 2018 году эту операцию провели более 35 тысяч раз. Что такое печень и как она работает? Печень – треугольный орган весом примерно полтора килограмма. Она прячется в правой верхней части брюшной полости, которую принято называть правым подреберьем. Каждую минуту через печень проходит полтора литра крови. Это 25% всей крови, которую сердце успевает выбросить за это время. Внешне печень напоминает треугольник, составленный из двух частей. правая доля покрупнее, а левая поменьше. Правую и левую долю объединяет прослойка из соединительной ткани, серповидная связка печени. При помощи этой связки печень прикрепляется к брюшной стенке. На первый взгляд ничего сложного в печени нет. Но тогда возникает вопрос. Как при таком простом строении печень ухитряется справляться со всеми задачами, которые ей доверил организм? Печень хранит витамины А, D и b 12 железо, медь и запасает в сложном полимерном сахаре, гликогене половину всей глюкозы, которую мы поглощаем с пищей. Она создает из кирпичиков аминокислот множество важных белков. Например, те, что отвечают за остановку кровотечений и иммунный ответ и участвует в обмене жиров. А еще печень поглощает из крови обезвреживает и перерабатывает все отжившее и опасное от гемоглобина из старых эритроцитов до лекарств алкоголя и бактериальных ядов все это она потом выводит вместе с желчью желттой или коричневой едкой субстанцией которая помогает переваривать пищу долгие годы это оставалось загадкой разрешить которую смогли только в двадцатом веке что ученые знали об устройстве печени к началу 20 века. Анатомы 17 века представляли себе строение печени, ориентируясь на ее анатомию, но без учета физиологии. То есть, глядя на лежащую перед ними печень, ученые честно описывали то, что видели, но не пытались понять, как же она на самом деле работает. Зато уж то, что видели, исследователи описывали тщательно. Например, английский анатом Фрэнсис Глиссон в своем трактате 1665 года издания так подробно описал рыхлый слой соединительной ткани, покрывающей печень, что в его честь эту оболочку назвали капсулой Глиссона. По другой версии, за два года до Глиссона капсулу печени описал нидерландский врач Иоганнес Валеус. Это вполне возможно. валеус прославился тем что разработал одну из первых теорий кровообращения. Вскоре мы увидим, что кровеносные сосуды играют в работе печени ключевую роль. Следующий прорыв случился только через 200 с лишним лет. В 1887 году шотландский хирург Джеймс Кантли проводил вскрытие пациента, скончавшегося в больнице. Он обратил внимание что правая часть печени покойного атрофирована, сильно уменьшилась в размерах, а левая, наоборот, гипертрофирована, разбухла. Кантли отметил, что на атрофированной стороне печени кровеносные сосуды сузились и заросли. На гипертрофированной же с ними все было в порядке. Что интересно, печень делилась на атрофированную и гипертрофированную части не по естественной границе, то есть не по серповидной связке печени. Через 10 лет Кантли опубликовал революционную статью. В ней он предложил воображаемую линию, которая должна разделить печень на правую и левую части, не ориентируясь на серповидную связку. То есть шотландский хирург чуть ли не впервые в истории предложил описывать печень, обращая внимание не на то, как она выглядит, а на то, как работает. Некоторые хирурги, прочитав статью Кантли, решили, что имеет смысл учитывать новую информацию в работе. Вскоре выяснилось, что если удалить половину больной печени по воображаемой линии Кантли, оставив пациенту здоровую половину, шансы выжить у человека резко возрастают. Так что новый способ деления печени быстро прижился. В наши дни воображаемая линия которая делит печень на правую и левую части, называется линией Рекса-Кантли в честь чешского ученого Хьюга Рекса. В 1888 году чешский исследователь предположил, что на правую и левую части печень делит главный кровеносный сосуд – воротная вена. Ее можно сравнить со стволом дерева, а притоки с ветвями. Некоторые уходят в левую, а некоторые в правую часть печени. А поскольку притоки фактически не зависят друг от друга, части печени тоже получаются вполне автономными. Однако следующего важного открытия, которое позволило разгадать тайну печени, пришлось дожидаться еще 50 лет. Случилось оно уже в 20 веке. Что таится под покровами печени? Как и полагается в случае сложного научного вопроса, найти ответ на него было бы невозможно, если бы не вклад многих исследователей. Однако основу понимания печени заложил француз Клод Мари Скуино, человек, посвятивший этому органу всю свою жизнь. Клод Куино, как устроены сегменты печени? Молодой французский хирург Клод Куино окончил медицинский факультет Парижского университета в 1952 году. Анатомия интересовала его всегда. Ничего удивительного в этом нет. Он собирался стать хирургом, а без детального знания строения организма врач этой специальности не сможет проводить точные и безопасные операции. Но если однокурсники Куино ограничивались изучением уже существующих атласов и учебников, ему этого было мало. Он не просто хотел знать больше, а стремился сделать уже существующие операции более безопасными и эффективными. В итоге молодой доктор стал совмещать хирургическую практику и исследовательскую работу. Первым предметом интереса Куино были легкие чтобы изучить их анатомию он еще во время учебы специально уехал на три месяца стажироваться в англию но прославил его другой орган печень подключиться к ее изучению ему предложил наставник парижский профессор анатомии андре луи агюст жан ельмас в то время профессор ельмас возглавлял кафедру сравнительной анатомии в парижском университете и курировал музей анатомии которому уделял очень много времени и внимания. Под руководством дельмаса сотрудники музея каталогизировали почти 6 тысяч старинных экспонатов, а еще он внимательно следил, чтобы выставка пополнялась новыми образцами. К этому делу профессор охотно привлекал учеников, в том числе Куино. В итоге молодой доктор получил прекрасную возможность изучить анатомию на практике, и научился искусно фиксировать образцы. Все это и сыграет ключевую роль в его открытии. Однажды профессор Дель Мас попросил ученика изучить анастомозы, места, в которых соединяются кровеносные сосуды между правой и левой печеночными артериями. Профессор предупредил Куино, что дело это нелегкое. Если просто вскрыть печень, сосуды повреждаются. Нужно было сделать инъекционные слепки, заполнить сосуды раствором и подождать, пока тот застынет. После этого достаточно очистить слепок сосудов от окружающих тканей, и он будет готов. Куино подошел к делу творчески. Вещество для фиксации, которое тогда использовали на кафедре, ему не слишком нравилось. Оно не выявляло самые тонкие детали строения сосудов. Поэтому он решил усовершенствовать технику. Вместо классического раствора Куино наполнил сосуды жидким полимером поливинилоцеталем и оставил затвердевать на 12 часов. Потом он растворил окружающие ткани в разбавленном растворе соляной и азотной кислот и в итоге получил идеальный препарат. Техника пластификации, которую использовал Куино, оказалась очень удачной. Авторы препаратов для выставок и музеев и в наши дни применяют полимеры, в том числе поливинил ацеталь. Дельмаз был доволен. Анастомозы между правой и левой печеночными артериями получились превосходно. Однако Куино заметил то, что профессор оставил без внимания. На его прекрасном препарате были четко видны регулярно повторяющиеся сегменты причем рисунок был постоянным и в правой и в левой частях печени. Не исключено, что подметить эту особенность ему помогло изучение легких в Англии. Всё потому, что Куино уже был знаком с концепцией таких сегментированных органов как легкие, так что глаз у него был уже наметан. Это случайное наблюдение положило начало работе всей жизни Куино. В девятьсот году, Он окончил работу на кафедре анатомии и поступил на стажировку под начало хирурга Анри Мондора, но заниматься печенью не бросил. По утрам он оперировал, а в свободное время продолжал делать слепки печени. За 6 лет работы Куино собрал внушительную коллекцию более чем из 100 штук. Он фиксировал распределение желчных протоков, печеночных артерий и воротных вен в печени а потом переносил наблюдения на бумагу, составляя подробные диаграммы для каждого образца. Все это легло в основу научной работы Куино. В ранних трудах он написал распределение артерий, вен и желчных протоков в мягких тканях печени, причем сделал это первым в мире. Но это было только начало. Куино обратил внимание, что на слепках артерий и желчных протоков сегментарность печени не прослеживалась, зато она прекрасно считывалась на слепках кровеносных сосудов, отходящих от воротной вены. В более поздних работах он отталкивался именно от этого наблюдения. Куино не только подробно описал сегментарную анатомию печени, но и попытался объяснить, почему же у нее именно такое строение, Концепция Куино опиралась на наблюдения Джеймса Кантли и Хьюгарекса. Но в основе деления на сегменты лежал принцип, который он подметил еще в лаборатории Дельмаса. По Куино, снабжающая печень кровью воротная вена похожа на дерево с широким стволом, от которого разбегаются более тонкие ветви. Каждая такая ветка тонкий сосуд, снабжающий свой участок печени. Если что-нибудь, например, кровяной сгусток, перекрывает этот сосуд, лишенный кислорода и питательных веществ участок печени отмирает, а соседние, не имеющие проблем с кровоснабжением, остаются живыми и здоровыми. Участки печени, которые снабжают кровью ветви воротной вены, Куино предложил назвать сегментами. Всего он выделил 8 сегментов печени который пронумеровал римскими цифрами по часовой стрелке – от 1 до 8. Некоторые французские студенты запоминают порядок сегментов, ориентируясь на административные районы Парижа. Если взглянуть на город сверху, они расположены в том же порядке. Конечно, Куино ничего подобного в виду не имел, но будущим парижским хирургам так удобнее. В наши дни сегменты печени уже обозначают не римскими, а арабскими цифрами. Со времен Куино концепция сегментарного деления печени была дополнена и доработана, однако ключевая идея – деление печени на восемь сегментов – осталась неизменной. Сложим открытие в одну корзину. Как и любой другой орган, печень снабжают кровью артерии и вены. Но есть и отличие. Печень – единственный орган, который получает 70% кислорода и питательных веществ не из артерий, а из вен. Главная печеночная река жизни – воротная вена. И как совершенно верно заметил куино, именно от ветвления этой главной венозной магистрали зависит строение сегментов печени. Современные ученые и врачи очень хорошо представляют, как устроены сегменты куино. Почти каждый сегмент можно представить в виде треугольника с вершиной, направленной к воротной вене печени. В состав этого треугольника входит одна сегментная ветвь воротной вены, к которой прижимаются одна ветвь печеночной артерии и один желчный проток. Все вместе называется портальной триадой. При этом каждый сегмент делится на еще более мелкие участки, ациинусы почти как в древнем египте вся жизнь печеночных клеток в цинусе сосредоточена вокруг реки нил ветви воротной вены при этом потоки крови и желчи идут в разных направлениях кровь по вине и артерии бежит в одну сторону, а желчь по желчным протокам в другую в результате вены и артерии несут необходимые вещества и кислород дальше в печень а в желчные протоки сливается весь мусор, который потом попадает в желчный пузырь. Вокруг Нила образуются три зоны, которые отличаются по степени богатства кислородом и питательными веществами. Зона 1 ближе всего к вене и артерии, поэтому богаче. Там живут клетки, отвечающие за обмен глюкозы и образование желчных кислот. Зона 2 промежуточная. В ней располагаются клетки, выполняющие важные, но не ключевые функции. В зоне третьей кислорода меньше всего, поэтому клетки, расположенные там, выполняют самую грязную работу. Расщепляют жиры, создают запасы глюкозы и обезвреживают яды. Все это позволяет объяснить, как печень выполняет столько разных функций одновременно. Все дело в естественной специализации ее клеток, которым в зависимости от степени снабжения кислородом удобнее выполнять разные функции. Как открытие структуры печени изменило медицину? Работы Куино для гипотологии почти так же важны, как открытие Колумба для географии. Французский анатом описал рыхлое клеточное пространство между печенью и нижней полой веной. И тот факт, что центральная область полой вены между ними обычно не имеет сосудов. Эти анатомические знания оказались полезными для новых хирургических операций на печени, например, маневр подвешивания печени по Бельгетти, который помогает избежать вращения печени во время хирургической операции на этом органе и крупных лапароскопических процедур. Отдавая дань уважения исследователю, Многие хирурги до сих пор называют эту область пространством Куино. Благодаря открытиям Куино стало возможна контролируемая гипотектомия, удаление конкретного сегмента печени без повреждения остальных. Чтобы печень оставалась жизнеспособной, в наши дни разрезы делают вдоль печеночных и воротных вен, в плоскостях, определяющих границы этих сегментов. В итоге соседние сегменты не страдают, и человек переносит операцию лучше. Но самое важное, что без работ Куино никогда не появилась бы частичная или полная трансплантация печени. Люди, которые благодаря этой процедуре пережили второе рождение, должны сказать за это спасибо французскому анатому и его коллегам.